Николай Губанов Разберидил ему душу молодой журналист, растревожил уснувшие воспоминания. Николай Андреевич был не настолько словоохотлив и открыт, чтобы рассказывать этому мальчишке всё, что всплывало из глубин памяти. Говорил о многом, но а ещё большему молчал. Ему хотелось остаться одному. Но племянница Светка всё не уходила, то и дело доставала тонометр, мерила губанову давление, считала пульс, щупала лоб и недовольно хмурилась. «Не нравишься ты мне, дядя Коля. Давай я останусь на ночь. Всё равно мне рано утром нужно везти тебя в клинику». «Не выдумывай», — сердито отозвался Николай Андреевич. «Я прекрасно себя чувствую. Уматывай домой, ты и так семью почти не видишь». не смог унодержаться, чтобы не съехидничить. Вот ведь поганый у меня язык, мысленно обругал себя Губанов. Светка от того и возится со мной целыми днями, что дома ей невыносимо. Светлана жила с мужем и выжившей из ума свекровью, которую и в прежние-то годы, пока ещё была в здравом рассудке, терпеть не могла невестку, а теперь и вовсе превратила её жизнь в непрекращающийся ад. Муж Подкаблучник и маменькин сынок никогда жену от матери не защищал, искренне полагая, что мама всегда и во всём права, и Света просто обязана считаться с её возрастом и полагаться на её несомненную мудрость. О том, что Светлана зарабатывает куда больше и фактически содержит всю семью, благоразумно умалчивалось. Его сын, которому исполнилось уже 22, свалил на съёмную хату, как только зарплата стала позволять, не вынес бесконечных бабкиных скандалов. Николай Андреевич не понимал, почему племянница не разведётся и не бросит всю эту многолетнюю конетель. Зачем продолжать тянуть на себе воз, в котором, на его взгляд, не было ничего ценного? Но задавать вопросы и уж тем более давать советы не считал возможным. 100 лет бы эту семью не видеть, проворчала Светлана, натягивая ботинки. Дядя Коля, не забудь, завтра нужно ехать на тащак, будут кровь брать и делать у зибрюшной полости. Не вздумай с утра съесть что-нибудь. Да иди уже, махнул рукой Губанов. Оставшись один, он достал толстый альбом с фотографиями и начал листать плотные картонные страницы. Давненько он их не пересматривал. Не было у него тяги к запечатлённым на снимках лицам и сценам. То, что хотел Николай Андреевич и так помнил, без всяких фотографий. Вот Лариса, жена, совсем молоденькая, с трёхмесячным Юркой на руках. Красивая. Просто удивительно, как природа создаёт такую красоту. Вот мама, нарядная, торжественная, с Юркой на коленях. Мальчику исполнилось 3 годика. В семье праздновали, кучу гостей позвали. Мама связала себе и Ларисе по новой кофточке, в обновке и фотографировалась с внуком-именинником. Какого же цвета была кофточка у мамы? Губанов помнил затейливо вывязанный узор на горловине и рукавах. А вот цвет у Ларки был ярко-красный, это точно, а у мамы? Он не помнил. но был уверен, что серое, блекло-синее или еще какая-нибудь неброское. Татьяна Степановна считала, что яркое можно носить только в молодости, а в солидные годы нужно выглядеть солидно, опрятно, аккуратно, но ни в коем случае не крикливо. Вот Миша с Ниной сидят на диване, оба улыбаются. Если не знать, ни за что не поверишь, что брат и сестра. «Сколько им здесь?» «У Нины короткая стрижка, значит, год примерно семидесятый, когда она после неудачного бурного романа пошла в парикмахерскую и с горя отрезала длинные локоны. Получается, ей двадцать четыре, стало быть, Мишке уже тридцать. А по виду и не скажешь, сидит такой хмырь-хмырёныш с детским личиком, узенькими плечиками, да ещё и сутулиться». Они с Нинкой выглядят практически ровесниками. Ярко накрашенные глаза и губы добавляют сестре лет. Мюрка, ему 7, в руках огромный букет гладиолусов, идёт в первый класс. А здесь ему уже 10. Фотография сделана на даче. Это то самое лето, когда случилась беда с Остаховым. Юрки 14, стоит рядом со Славиком Лаврушенком. Парни обхватили друг друга за плечи, смотрят в камеру серьёзно и напряжённо. У их ног, послушный и терпеливый, сидит, позируя, крупный лохматый пёс. Одно ухо белое, другое чёрное. Славик молодец, занимался с псом как следует, выдрессировал на пять с плюсом. Но и Юрка внёс свой вклад: ходил в библиотеку, брал специальные книги, читал и выписывал в тетрадку советы умных людей. кинологов и дрессировщиков. Даже одно время боялся, что опоздали с обучением собаки, ведь все твердят, что начинать нужно как можно раньше, а псу уже 2 года. Николай Андреевич как-то посоветовал сыну не ограничиваться книгами, а выходить по вечерам и знакомиться с местными собачниками, выгуливающими своих питомцев. Каждый мог подсказать что-нибудь дельное, такое, чего ни в одной книге не прочитаешь. Юра рос парнем серьёзным, вдумчивым. В свои 12 лет уже всё делал основательно. Поэтому к рекомендации отца прислушался и целый месяц ходил по вечерам общаться с владельцами собак. Заветная тетрадка постоянно пополнялась все новыми и новыми сведениями, и каждые выходные парнишка ездил на электричке в Успенское, повидаться с другом и вместе с ним позаниматься с псом, добродушным и покладистым дворовым Ренином. которого славик нарек звучным именем Гром. На фотографии Грома уже 4 года. Он знает и безупречно выполняет десятка 2 разных команд. Беспрекословно слушается хозяина и его друга Юру. На чужих не бросается и ведёт себя во всех смыслах чрезвычайно достойно. А вот Юра в милицейской форме со знаками отличия слушателя высшей школы милиции. 73-й год, первый курс, Омская школа. В Московскую вышку поступать можно было только после армии, а в Омскую разрешали принимать некоторое количество ребят сразу после 10-го класса. Сын готовился к поступлению очень ответственно. Выбор сделал еще в 8-м классе и за все три последних школьных года ни разу не выказал сомнений или колебаний. На следующей странице фотография сына в парадной форме с лейтенантскими погонами. Выпуск. Лицо повзрослевшее, глаза счастливые. Красный диплом, прекрасное будущее, сбывшаяся мечта. А вот они вместе, сын лейтенант и отец подполковник, оба в форме, стоят на крыльце Дома культуры МВД после торжественного собрания по случаю дня милиции, ноябрь 79-го года. Ещё ничего не случилось. Небо было ясным, душа спокойной. Николай Андреевич резко захлопнул альбом. Он хорошо знал, какие фотографии находятся на последней странице и открывать её не собирался. Ни за что. Никогда.